Однажды сказавший своему младшему брату, еще когда они оба были остроумными русскими юношами, «Попытайся следующие 30 секунд не думать о голубоглазом белом медведе. Непростая задача». Итак, он провел два дня, постоянно возвращаясь к этой мысли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 забит всякими предметами, в основном механическими. Но поскольку мать презрительно называла это место «лавкой старьёвщика», а отец говорил, что мистер Мерил делает деньги, обдирая туристов, Кевин, повторим, никогда не заходил внутрь. Если бы дело было только в лавке старьёвщика, он мог бы и зайти разок. Да, чего там, почти наверняка зашёл бы. Но о том, чтобы хоть в чём-то уподобиться туристам.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 Торжественно отвечал мистер Бейкер. И что самое интересное, Кевин почувствовал, что в этой шутке есть доля правды.